Глава 19 Допрос. Вещь обоюдо острая Нам удалось без приключений доставить в замок всю Ватагу, включая скарб и двух побитых. Помогла нам в этом телега, которую пригнал Силан. Пока суд додела, он метнулся в деревню, где шепнул старости, что все угнанные в рабство люди в порядке и будут теперь жить в драконьем замке но крепко-накрепко предупредил, чтобы об этом не гугу. -гу. После такого телегу с крупной лошадью, ничем не отличающейся от нашего земного тяжеловоза, ему выделили без лишних разговоров и насовсем. Я этому порадовалась, в хозяйстве пригодится. Оказалось, что та самая девушка, которую так бесцеремонно швырнули на драк, Рисанна — дочка деревенского старосты, а Нанька, то бишь Наней, приходился ей братом. Правильно угадала, что эти двое близкие родственники. Загрузили телегу быстро, но меня к этому, безусловно, ответственному, но тяжелому в прямом смысле слова делу не допустили. Даже легкие тюки забрали из рук, пояснив, что Ньеры таким не занимаются. Пострадавшие поднатужились и, кряхтя и охая доковыляли сами. Несмотря на вместительность телеги, добра, выгруженного с драка, оказалось, прилично, и Македон остался караулить то, что не смогли увести, и ждать возвращения парней, отправившихся топить судно. Силан вел телегу, остальные шагали рядом. Ребятня, получившая неожиданное избавление, поначалу опасливо косилась на меня, но вскоре расслабилась и принялась играть и веселиться, гурьбой убегая по дороге далеко вперед. Они громко разговаривали и хохотали, а девушки принялись на них шикать. Одна даже пригрозила, что Ньера их в замок не возьмет, если будут шуметь. Я же прекрасно понимала, какое нервное потрясение испытали детишки, так что пусть лучше сейчас выбегаются и накричатся. Правда, при одном взгляде на них, таких беззаботных, мое сердце тоскливо сжималось. Тогда я крепче стискивала кулаки и плотнее губы. Не сейчас. Вот запрусь вечером в своей комнате и... Я посмотрела на Рисанну, крепко сжимавшую руку Наньки. Получается, староста не был ни в сговоре с нерфиатами, ни в фаворе у работорговцев, и никаких особенных условий для него не полагалось. Честно говоря, одна мысль, что у кого-то не постеснялись отнять сразу обоих детей, вызывала жгучее желание прибить наглого ножа. Я уставилась на него, хотя, точнее, сквозь него. «Нера, ты так смотришь, что мне не по себе?» — заметил мой замерший взгляд разбойник. «Думаю, скормить тебя гигантской паучихи или сначала допросить?» — буркнула я. «И каково решение?» «Узнаешь. Я ускорилась, чтобы первой подойти к воротам. Нас ждала церемония приглашения в замок, и следовало пломать голову над тем, как правильно ее провести для пленника. Оставить за пределами я его не могла, но и внутрь пускать совершенно не хотелось. Все затянулось почти на полчаса. «Мне пришлось оставить всех поодали вызывать по одному, а потом еще и уговаривать назвать настоящее имя. И если с девками проблем особых не было, то дети в основном использовали прозвище. А еще свято верили в то, что имя нельзя называть. Помог Силан, провел воспитательную беседу и рассказал, как глупый шнырь также же артачился, и его едва не сожрали на сферы. Но что же не желал открывать настоящее имя». «Если не скажешь, как тебя зовут, охранная магия замка тебя не впустит», — пожала плечами я. «Придется скормить тебя паучихи». «Ненавижу пауков», — скривился пленник. «Совсем недавно я была с ним солидарна, но теперь наши отношения с Восьмилапами слегка потеплели». «Я слышал про нее и знаю, что паучиха не выходит за ворота замка», — выказала осведомленность разбойник. Насчет Ангуса тоже так многие думали, а между тем он отправил на тот свет твоих подельников. Я внимательно наблюдала за реакцией пленника. «Ты о призраке, что ходит по стене?» — криво усмехнулся тот, и тут же его лицо вытянулось. «Постой! Так это был... А как ты... Ну ведь...» Окончательно растеряв слова, нож поморщился и замолчал. Ушибленные, а то и сломанные ребра добавляли ему дискомфорта, и он откинулся на тюки. «Слезай с повозки!» — я нетерпеливо махнула рукой. Слезать с повозки совсем не то, чего сейчас хотел разбойник, но деваться ему было некуда. Кряхтя и охая, как старый дед, он кое-как спрыгнул и плюхнулся, едва не уткнувшись в землю разбитым носом. Некоторое время нож стоял на коленях, опустив голову, и явно боролся с болью, но помогать я ему не стала. Не желала даже прикасаться лишний раз, а ведь он наверняка на это надеялся. Немного оклемавшись, нож присел в теньке, прислонившись к стене спиной и нагло на меня уставившись. Вроде как все равно выиграл у глупой бабы. Но у меня к тому моменту уже созрела одна идея. Говоришь, пауки тебе не нравятся? Что ж, будут тебе пауки. Пользуясь новой способностью, я обратилась мысленно к восьмилапам, которые находились поблизости, и попросила проползти по наглецу. Убить маленькое существо со связанными руками у него не получится, так что никто особенно не подвергался риску. Ужас! Стоило мне наладить контакт с этими монстрами, и я уже о них беспокоюсь. «Скум!» — прошипел нож. «Убери его! Убери!» Он задергался точно в конвульсиях, засучил ногами, И упал на бок. Я и не сразу поняла, что происходит, но тут заметила, как огромный паук упорно ползет по его штанам все выше и выше. Прямо к обнаженной груди пленника. Нож замер, уставившись на чудовище почти с мою руку размером, которое неспешно перебирала лапами. «Сфира?» — тихонько позвала я. В ответ паук поднял переднюю лапу и махнул ею дважды. «Да, точно. Вон и поврежденный глаз» это определенно была моя паучиха удивительно но похоже из смертельного врага я умудрилась сделать союзника при помощи магии меча надо же убери паука пожалуйста умолял сдавленным голосом бледный до обморока нож зачем все равно я оставлю тебя здесь у меня нет времени стоять рядом и отгонять от тебя живность да и какой смысл если тебя все равно ночью сожрут я сделала вид что собираюсь оставить его и моя уловка сработала. Эйран шатале так меня зовут. Я правильно понимаю, что не придется отрывать тебе конечности, чтобы узнать то, что нужно. Достаточно будет связать и оставить со сфирой в какой-нибудь уютной тесной коморке. Паучиха как раз топала прямо по обнаженной груди пленника. Я присела и осторожно погладила ее пальцем по мохнатой спинке. От моего прикосновения Сфира остановилась и довольно зашевелила лапами. По крайней мере, мне так показалось. «Пожалуйста!» — прошипел, закрыв глаза Эйрен Шателье. Ему действительно было плохо. А мне стыдно. Очень стыдно за то, что издеваюсь над живым человеком. «Сфира, спасибо за помощь!» — я подставила паучихе ладошку. Та немного помедлила, прежде чем перебраться мне на руку. При этом все семь глаз моей соучастницы выражали откровенное недоверие. Ну, или я это просто выдумала. Чего мне стоило не заорать и не отшвырнуть ее в тот же миг, когда волосатые лапы коснулись моей кожи? Но я проявила чудеса в выдержке. Стараясь не выказать брезгливости и изо всех сил подавляя безотчетный ужас, отнесла ее в сторонку и аккуратно ссадила на обочину после чего незаметно для ножа выдохнула и потерла ладонь об штаны. «Зачем мне вообще понадобилось прикасаться к ней руками? Я рисовалась, признаю. Не знаю, зачем. Наверное, я хотела показать этому самодовольному типу, что в чем-то я сильнее, продемонстрировать, что теперь он в моей власти. И пусть одинокими ночами в камере фантазируют, додумывая, какие еще я скрываю секреты. На самом деле я душка». Но он ни в коем случае не должен об этом знать, иначе... Он же точно тот волк, который только в лес и смотрит. Уверенно стоит ему немного очухаться и попытается сбежать или устроить мне какую-нибудь пакость. Так что правильнее будет нацепить на него кандалы или такую штуку типа гири на цепочке, привязанной к ноге, не помню, как это называется. Неожиданно навалилась смертельная усталость. До чего я докатилась? Пытаю человека пауком. Планирую заковать в кандалы. Кошмар. Не завидую тем, кто по своему положению обязан то и дело принимать подобные решения. Как ни поступи, а для всех хорош не будешь. Сейчас я отлично это понимаю. А еще я понимала, что впредь легко не будет. Те люди, которых я приютила в замке, не только станут ждать защиты, но сами не раз на прочность проверят и мне придется соответствовать положению, которое я заняла в этом замке. Да что там в замке? Звание тени дракона действуют во всем пределе, и отныне следует вести себя соответственно. Только вот в моем случае дракона нет рядом, чтобы спрятаться за его зубастой пастью или надежным плечом. Я нашла взглядом драконий пик. Как наяву пригрезился образ надменного мужчины с портрета, который тут же сменился другим, тем, с которым у нас состоялось такое краткое, но неожиданно жаркое знакомство в пещере. Вот кто наверняка знал бы, что делать. Стоило подумать о Редженхарде Берлиане, как мои щеки потеплели. «Спасибо. Ненавижу пауков», — выдохнул пленник. «А ты красивая, Линдара». «Тебе идет румянец. Скажи, ты же сейчас подумала обо мне?» «Нет, ну вот что с ним делать, а?» Я проигнорировала вопрос, и нож, не дождавшись ответа, его просто додумал. «Ну, конечно же, обо мне. О ком же еще? Ты здесь совсем одна уже долгое время, верно?» Он с намеком приподнял брови. Проигнорировав хамские предположения Эйрена Шаталье тоже, я позвала девушек. Помогите мне с пленником. Глядя в спину ковыляющему ножу, которого сопровождали сразу четыре девушки из тайка ребятни я мрачно думала, боженька, правильно ли я поступила, затеяв все это? Время покажет. А потом началась кутерьма. Нужно было позаботиться о бране и где-то запереть Эйрена. Для этого я выбрала одну из комнат в хозяйственном крыле, ту самую, где жила коза. Сферу теперь не нужно было опасаться, поэтому я определила Маруську в одном из сохранившихся стоил Там ей было удобнее. Потом провела экскурсию новым жильцам. Девушки охали и ахали, удивляясь величию замка, и сокрушались о его запустении. «Ничего, а вот пироган вернуться — починят стоило И двери справят где нужно. А мы уже порядок наведем, не переживайте». Круглолицая конопатая Рисанна тут же взяла на себя руководство остальными. «Можете выбрать себе комнаты на втором этаже, но там везде нужно прибраться, я не успела», — сконфузилась я. Мне вдруг стало неловко за тот бардак, что был в замке. Но девушки даже щебетать перестали, услышав от меня подобное, и наперебой затраторили. «Ньера, да где это видано? Ньера, это работа для простых людей. Ниера, да не гоже ведь!» «Гоже, не гоже. Когда живешь в одиночестве, кто-то же должен выполнять всю работу». Как вы понимаете, у меня было не так много вариантов. «Правая рука и левая», — улыбнулась я. И закипела работа. Пока Ася с остальными наводили порядок в комнатах, две расторопные девушки, Мариша и Тиса, взялись помогать мне с готовкой. То есть готовили они, а я больше болталась рядом, делая вид, что руковожу. Запасов на такую ораву было маловато, даже с учетом того, что принесли с той лодки, Но Рисанна меня успокоила, пообещав регулярные поставки из деревни. Убедившись, что девушки на кухне освоились, я прихватила Асю и пошла наверх за недостающим постельным бельем. Все более-менее приличное я уже давно собрала и перенесла в одну из комнат в своей башне, устроив там что-то вроде склада. Не Ера Линдара, осторожно обратилась ко мне Ася, когда мы остались одни. Да? Я должна попросить у вас прощения. Айсана покаянно опустила голову, комкая передник. «За что?» — насторожилась я. «За то, что не поверила брату и плохо о вас подумала». Я внимательно посмотрела на девушку, которая была всего-то на 2-3 года младше меня. «Тебе не за что просить прощения, Ася. Это нормально, не доверять первому встречному. Называется инстинкт самосохранения. Ты была в своем праве, считая меня подозрительной». «Я не только посчитала. Я еще и сказала. Не очень хорошая сказала про вас брату, теперь жалею», — не унималась Ася. «Бывает. Но, надеюсь, чтобы это ни было, теперь ты больше так не считаешь. А остальное неважно», — улыбнулась я, показывая, что совсем не сержусь. «Конечно, я так больше не считаю», — поспешно согласилась Ася. «Но вы правда не держите на меня зла?» В глазах девушки промелькнула надежда. «Не держала и не держу. Знаешь, я ведь тоже понимаю, как это было странно с моей стороны заманивать тебя в замок, который считается неприступным. Я бы еще и не такое о самой себе подумала», — поспешила уверить ее я. «И все же я должна это сказать». Девушка не унималась и лишь волновалась сильней. «Ася», — вздохнула я, но потом подумала, что пусть уж облегчит душу. «Ну ладно, рассказывай. Неприятная сцена закончится быстрее, чем если я начну убеждать её ничего мне не рассказывать вовсе. Даже если она меня обозвала как-то нехорошо, то это же как в том анекдоте. В мое отсутствие они могут меня даже бить». «Не, Ролина, когда все это случилось, мне было 16 Айсона начала совсем не так, как я ожидала». «Ты работала в этом замке?» — осторожно поинтересовалась я. «Нет, но я приносила сюда свежую зелень». Староста надеялся, что кто-то из местных положит на меня глаз и возьмет замуж. Но я пачкала лицо пылью и прятала волосы под платок. Чтобы никто не позарился на заморашку зеленщицу она обратном пути умывалась на реке. Ася хихикнула, прикрыв рот рукой. «Хитро», — улыбнулась я. Немного разрядив обстановку своим забавным рассказом, девушка продолжила... Однажды я принесла зелень и ждала у крыльца главного повара, который лично проверял качество товара. Было жарко, и чтобы зелень не завяла, я загнала тележку в арку, где тень. Мне было ужасно любопытно взглянуть на садик. Раньше там росли еды. Ася посмотрела на меня с некоторой надеждой. И сейчас растут. Их облюбовали цветодраки, а сам садик травой зарос. Я немного прополола, но... Ох! Сорняки погубят эти нежные цветы. Вы знаете, что они волшебные? Из их лепестков можно приготовить зелье от всех болезней. Отлично. Значит, ты этим и займешься, обрадовалась я. Зелье от всех болезней поселило в моей душе надежду. По крайней мере, теперь я знаю, что буду употреблять вместо парацетамола, если заболею. Только вот Ася явно хотела рассказать не об этом. Оставив тележку с зеленью, я... Прокралась в садик, чтобы посмотреть на цветы. Там никого не было, а санциеды росли сильные и крепкие. Ну, я подумала... Ася покраснела, но продолжила... Подумала, что ничего дурного не будет, если я поищу семена или отросток. Силан часто болел в детстве. Тогда-то мне и пришлось научиться разбираться в травах. Весьма полезное умение. Уверена, из всех нас ты лучший лекарь. Спасибо. «Смутилась Ася. Лекарь, может, и ничего, но человек я не очень хороший. Я отважилась на воровство. В садике никого не было, и... и я...» Такая уверенная в себя, и она запиналась, бледнела, краснела. Я взяла ее за руку, потянула за собой и усадила на тюк с бельем. Села сама рядом и предложила, продолжая держать ее за руку, «Представь, что я сейчас не Ньера» а просто твоя подруга, которой ты можешь доверить даже самые постыдные тайны. Обещаю, что не стану тебя осуждать. Ньера, просто Лина. Можешь так называть меня, когда мы наедине? Лина, — протянулась Ася, улыбнувшись. Лина, обещаю, что никогда не причиню тебе вреда. Она явно забыла о том, что уже дала точно такую же клятву, но я не стала на это указывать. «Лина, я увидела молодую поросль и присела, чтобы выкопать один отросток, и тут в сад вышла ты с советником та пределем». «Вот как?» Ася явно спутала меня с той самой загадочной девушкой по имени Лендара. Но я не слишком-то и удивилась. «Вы остановились совсем близко», — продолжила Ася. «Советник держал вас за руку и что-то говорил, а я сидела прямо за зарослями Санциеда, ни жива, ни мертва». И наблюдала за вами. Если бы меня тогда заметили, убили бы на месте. Ты не слышала, о чем именно мы с ним разговаривали? Ньера, кому как не вам это знать? Айсана настороженно посмотрела на меня. Нужно было как-то объяснить ей свое невежество да так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Идея возникла мгновенная и не самая плохая. Может, сказать, что проспала все эти годы магическим сном? Проснулась только недавно, поэтому мало что помню о себе и о прошлой жизни. Ну чем не спящая красавица, которую разбудил поцелуем прекрасный принц? Правда, у нас с господином Берлианом ситуация чуть сложнее. Ну да ладно. Ася, если ты помнишь, о чем мы тогда говорили с советником, скажи мне. Это важно. Если честно, я не поняла, о чем идет речь. Ася покачала головой. Советник говорил тихо и до меня долетали лишь обрывки фраз, которые давно позабылись. А вы все больше молчали и смущались. А потом и советник замолчал. Эх, жалко. Мне вдруг стало любопытно, да одури, какое платье носит Ньера тень, и что же между вами происходит. Я осторожно выглянула из-за кустов. Понимаю, глупо, но мне тогда было всего-то шестнадцать, и я не осознавала всей опасности... «О, как видишь сейчас, нейротень предпочитает платьям штаны и рубаху!» Я рассмеялась. «И что ты увидела?» «Ну вот. Выглянула я, значит, по глупости. И увидела, как он вас целует в губы!» Ася зыркнула на меня смущенно. Но я продолжала внимательно ее слушать, не пряча глаз. «Советник целует Тень Дракона! Это... это просто неприемлемо!» Возмутилась Айсана. «Ну...» Может, тому были причины? Может, советник ей нравился больше? То есть мне, — поправилась я. Тень дракона неприкосновенна. Она только для драклорда. А ты, едва прибыла в замок, уже наставила рога его хозяину, алмазному дракону. Потому и случилась беда. За это дракон прородитель покарал наш предел. Ой. Выпалив все это, Ася прикрыла рот ладонью, испуганно уставившись на меня. Эмоции взяли вверх, Но я могла ее понять. На ее глазах попрали каноны. Можно сказать, оскорбили чувства верующих. Зато теперь я точно знала, что следует быть еще осторожнее, ведь очевидно, что грехи той самой Линдары приписывают мне. Сначала Ридженхард Берлиан назвал меня предательницей. Потом деревенские пялились на мой кинжал так, словно я сердце младенцу у них на глазах вырезала. И теперь вот это. Что-то подсказывает, случившееся семь лет назад в замке, да и во всем пределе Дракендорт, не обошлось без моего участия. То есть без участия той самой Линдары, будь она неладна. И мне еще только предстоит эту кашу расхлебывать. Пока я имею дело с кучкой деревенских, для которых стала спасительницей. Меня не вздернут на виселицы хотя бы из чувства благодарности. Но что, если ситуация изменится? Ася, ты кому-нибудь рассказывала об увиденном? Нет, мотнула головой айсана. Да и вряд ли бы мне кто-то поверил. Хорошо. Заметив недоуменный взгляд девушки, я пояснила, понимаешь, ты видела не совсем то, что тебе показалось. Как это? Что бы ни натворила линдара, самым разумным будет валить все грехи на нехорошего человека та пределя. Ну. Я тогда была молода, неопытная и очень стеснительна. Подлый советник воспользовался моментом и поцеловал меня. Он сделал это неожиданно, и я растерялась. «А что было потом, ты разглядела?» Я спряталась, а когда рискнула снова выглянуть, тапридель был один. Он стоял, смотрел куда-то на стену и улыбался. Нехорошо так. Мне от этой его улыбки стало совсем не по себе. Похоже, Линда разбежала от навязчивого ухажора, и это было мне на руку. «Вот видишь, неужели ты думаешь, что я бы изменила своему дракону с каким-то там советником?» «Действительно глупость», — согласилась со мной Ася. «Драклорд — такой видный мужчина, да еще и с душой дракона. Советник ему и в подметке не годится». Согласно кивнув, я поинтересовалась. «Та определить тебя так и не заметил?» Нет. Я дождалась, пока он уйдет, и сбежала из Дортхолла. Меня так трясло, что я забыла не только про росток солнцееда, но и про тележку с зеленью, и про оплату за нее. Бежала до самой деревни, позабыв смыть маскировку, и получила взбучку от старостихи. Она велела с утра идти снова в замок, да только на следующий день нам всем стало не до тележки. Понятно. Мне ужасно хотелось расспросить ее о подробностях случившегося, но это выглядело бы еще подозрительнее. Все же Ася — это не мальчишки. Она в то время была намного взрослее и куда больше понимала. Та предель предал своего господина Ася. И теперь Ридженхард Берлиан томится в драконьем пике. Закинула я удочку, чтобы проверить, что еще знает Айсана. «Лина, а что делала эти годы ты?» Вопрос не стал неожиданностью, и я ответила, как и собиралась. «Спала, кажется». Я очнулась несколько дней назад, здесь, в заперти. Многого не помню. Прошлое точно в тумане. Наверное, это был магический сон. Первые дни я ходила, как непрекаянная, чудом не погибла. Я ведь не знала ни про паучиху, ни про призрака на стене. Мне очень помог Соник, король цветодраков. Разговор постепенно свернул в безопасное русло, И я рассказала, как выживала в неравной борьбе с паучихой, как вынуждена была есть ромак каждый день. И тут на лестнице послышался зычный голос Рисанны, которая искала Асю. «Айсана, лентяйка, куда запропастилась?» Я поразилась реакции девушки. Ася вскочила, подхватив стопку с постельным бельем, и только затем расслабилась и закатила глаза. «Все». Риса пришла в себя и принялась командовать. «Погодите, не заметите, как она и вами начнет распоряжаться». «Но вы не поддавайтесь», — торопливо предупредила она и громко откликнулась, выглянув в коридор. «Уже иду». Я осталась, прикидывая, что еще может понадобиться новым жильцам, когда Айсана повернулась на пороге. «Лина, а откуда у тебя кинжал советника тапределя Нашла его на территории замка и взяла с собой. Надо же было чем-то защищаться, — ответила чистую правду. Ася удовлетворенно кивнула, не потребовав подробных объяснений. Когда она ушла, я выдохнула с облегчением. Мне не хотелось лгать этим людям, но и всей правды я раскрыть не могла. Предположим, соберу я их на площади и заявлю, «Вообще-то я не Линдара Тень Дракона, а Василина Вьюга, попаданка обыкновенная. Прибыла к вам в Драконьи Пределы неизвестно каким способом, теперь вот выживаю как могу». А как бы отреагировали мои коллеги по работе, заяви я, что иномерянка? Ха, как ни странно, коллеги меня как раз бы поняли. Среди айтишников всякие люди встречаются. И с богатой фантазии тоже хватает. Они-то как раз бы не сильно напряглись. У нас в отделе хоть горшком себя считает, только кот нормальный напиши. Вот тут-то я вдруг и вспомнила, чем зарабатывала на жизнь в последнее время. Да... Ребята из Департамента компьютерной безопасности меня бы поняли. Среди них и ролевиков, и игроманов хватало. А уж если на никнеймы в сети посмотреть, сразу можно понять, кто и чем дышит. А скажи я подобное где-нибудь, да вот хотя бы в поликлинике или в магазине. Тогда что? В лучшем случае поулыбаются и у виска покрутят. В худшем сдадут, куда следует и дело с концом и придется дружить с Наполеоном из шестой палаты и мессией нового бога из пятой. А как поступят со мной здесь, в пределах? Нигде в прочитанных мной книгах я не встретила упоминания о людях из другого мира. Напрашивался вполне логичный вывод, не посчитают ли меня бесноватой? Или как тут сумасшедших называть принято? Боюсь, что после того, как меня официально признают юродивой, удержать авторитет тени дракона будет труднее. Хотя важнее даже не как называют, а как с такими поступают. Куда хуже, если меня объявят самозванкой и поднимут на вилы без суда и следствия. Нет уж. Врать, конечно, нехорошо, но порой жизненно необходимо. На этом я прекратила рефлексировать и спустилась на первый этаж, чтобы проверить, готов ли обед. От всех переживаний есть захотелось просто зверски. После сытного обеда Девушки организовали детей, что постарше, и нагрузили разнообразными задачами. Те, кто помладше, тоже получили работу по силам. Надо сказать, никто не отлынивал и не роптал. Старались абсолютно все. Чистили, мыли, убирали, выносили из комнат мусор. Проветривали матрасы и подушки, выбивали половики и портьеры. Наблюдая за их работой, я испытывала истинное удовлетворение. Эти люди планировали обосноваться здесь надолго, вот и старались сделать замок уютным и обжитым местом. И я была этому рада. все таки человек — существо социальное, и долго жить в одиночестве ему нехорошо. не ролина подошла ко мне Ася. «Можно мне взять несколько лепестков солнцеедов? Хочу приготовить лекарство для Брана и... этого». Понизив голос, она неприязненно сморщилась. «А ты умеешь готовить такое?» — обрадовалась я. «Не знаю», — честно призналась Айсана и смутилась. «Попробую использовать рецепт классической притирки от ушибов, заменив основной компонент на лепестки». «Послушай, у меня есть одна книга про лекарственные растения и снадобья». Я не знала, умеет ли Айсана читать, и теперь пыталась понять это по ее реакции. «Книга? Ньера Лендара». «А можно мне хоть одним глазком на нее взглянуть? Пожалуйста!» Не разочаровала меня Ася. Ее глаза загорелись живым любопытством, а голос едва ли не дрожал от сдерживаемого восторга. Читать Айсона определенно умела. «Конечно, можно. Сейчас я ее принесу. Соник!» — позвала я Цветодрака, подкрепив слова мысленным зовом. Дракошка прилетела мгновенно, будто только того и ждал. Надо сказать, что он молодец. Его стремительное появление произвело должный эффект. «Ух ты! Он слушается!» — с восторгом уставилась на него Ася. Мне понравилось, что у нее не возникло стремления прихлопнуть дракошку. «Соник, скажи, можно ли использовать какой-нибудь бутон солнцееда, в котором никто не живет? Лепестки требуются для лекарственного снадобья». «Лина, солнцеедов осталось мало!» Дракончику не слишком понравилась моя просьба. Они очень нежные и плохо всходят в последние годы. Ясно. А мы можем как-нибудь помочь вырастить больше цветов? Да. Если выпалоть все сорняки, то, возможно, семена смогут прорасти следующей весной. Санциеды слабые поначалу. А плетенка, корявка и бешенка забивают всходы напрочь. Сторожилы переживают, что через несколько зим их и вовсе не останется. С прополкой мы вам поможем. «Семена соберем и сохраним. И поливать будем, если понадобится. Все, что нужно, сделаем. Особенно, если ты поможешь отыскать в библиотеке книгу по уходу за редкими цветами». «Правда? Лина, я так рад! Раньше за садиком ухаживал садовник, так говорят старожилы. Без помощи человека с анциедом не выжить. Тогда и у нас будет садовник. Со временем. Решено». А пока отведи, пожалуйста, Асю и укажи ей тот цветок, который можно пожертвовать, ладно? Хорошо, но лучше взять попари лепестков с разных бутонов. Я передала слова Соника Айсоне, которая слышала только часть разговора. Ответы Соника для нее остались загадкой. Они направились в садик, а я снова потопала к себе за справочником. Поднимаясь уже в который раз по лестнице в башню, подумала, что без лифта тут сложновато. Хотя, теперь, когда сфиру можно не опасаться, не переехать ли мне пониже? Немного поразмыслив, все-таки решила, что не стоит. Главным аргументом стала своеобразная изоляция. Возможно, покои тени дракона именно здесь не просто так. И второй аргумент — наличие ванны и туалета. Их я точно ни на что не променяю. Я уже поднялась и едва свернула в коридор, как вдруг мне навстречу вылетел чумазый пацаненок лет шести. От неожиданности я взвизгнула и отскочила в сторону, а малец, не останавливаясь, унесся вниз по лестнице. «Стой, негодник!» — крикнула я, но без толку. Кто именно это был, я не поняла. Еще не успела всех выучить. Дети в этом возрасте любопытные и непоседливы, а местные так еще и вольные не по годам. Впервые я задумалась о том, что сама так ни разу и не попыталась заглянуть в покой хозяина дома. Я знала, где жил Ридженхард Берлиан, но избегала посещать его территорию. Не знаю, почему. Боялась возможной реакции хозяина, если тот вернется и узнает. Да-да, я помню сказку про синюю бороду. Ну и нарваться на магические ловушки не хотелось, конечно же. Мне сферы и ангуса хватило за глаза. Кто знает, что у него за сюрпризы приготовлены. Вот только теперь мне кажется, что стоит первой сходить на разведку, пока туда не добрались любопытные ребятишки. Что-то подсказывало, что простой табличке «вход воспрещен» будет недостаточно, чтобы их остановить.